Глава 11. Очень быстро от моей расслабленности не осталось и следа. Похоже, путь охранника не был таким безмятежным, как это представлялось. Помимо местного медведя в лесах водилось много других опасных зверюшек. Тут был похожий на крокодила заяц или крокодил, похожий на зайца. Это существо при головирх метров на 5 и подыгловой вниз распахило огромную пасть, усеянную острыми зубами. Обычно он охотился на других зверьков, особенно на один вид с острыми когтями и длинной мордочкой, оканчивающейся застёрнным рогом. Но людей тоже ел с большим аппетитом. Вариации огромны: пастью острых зубов и когтей пригучистий и скорости в тех или иных сочетаниях встречались практически у всех местных обитателей. Для сидящих в кабине тракторов эти животные опасности не представляли, всё-таки 5000 тонн металла не так просто прокинуть или прокусить, кроме толстых прозрачных стенок. кабинку защищали силовые поля, и даже вооружение было кое-какое. Так что наши охранные трактористы не нуждались, даже когда забирались на глубину, где монстры живущие толщах пород и похожие на червей, могли с лёгкостью пробурить стенку трактора и закусить водителем. Всем было что нам там вообще с нашим сорешением делать было нечего. Нашей задачей была охрана уже постоянных и предстоящих объектов. Шиловые барьеры предупреждали о потенциальных захватчиках, но были животные, которые сами генерировали паря и как-то проходили сквозь щиты. Или же те, кто стоял в защите, наделали ошибок в системе доступа, чтобы нам было чем заняться, не знаю. Может быть и то, и другое. Но печень способных прорвать оборону существ был длинный, зверьки, которые в него ходили, в основном мелкие кусачи и очень проворные. От их-то мы и должны были уничтожать. Ещё следить, чтобы из нашей казаняльной элиты никто не буянил и не портил имущество, а ещё и спотил, угнал и спетал с вырусы найти хулигана или его останки. Ну и по мелочи, там разгрузить прибывший груз, тот последить, чтобы от него хоть что-то осталось при необходимости доставить топливный и регенерационный картридж на дальние деревеньки. В общем, охранниками будет чисто формально, а фактически мальчики на побегушках. Кроме десяттого ножа, двух пистолетов и легкого скафа, которые у нас временно до первого выезда изъяли, нам еще причитались транспорт и куча всяких дронов: сервисных уборщиков, наблюдателей и прочего механического хлама, который работал через раз. Некоторым экземплярам было несколько сотен лет, они пережили не один десятикратации колонистов, и их покрытые выбоинами и царапинами корпуса украшали исторические надписи. Транспорт вездеход Дюк в случае подретационному ходу, колёсах и в полёте полагался на одну пятёрку. Нас разделино на шесть таких групп. По моему попалегнил с толстя ему Зали и ещё один парень по имени Калхи, высокий, нескладный и молчаливый. Гнил, который всё про всех знал, нашептал мне что распределение что по каким-то очень важным критериям и параметрам. И вот по ним мы идеально друг другу не подходили. Этиютневский лагерь тут наоборот всё делается для того, чтобы мы поняли, как сильно косячили в предыдущий период жизни, хорошенько это осознали и придумали бы в следующий раз что-нибудь другое. Дэн старший равнодушно поиззистал каваграмму ретината вооружённых сил Конфедерации, приложил ладонь к сканеру из дехода, задержись на секунду. Хорошо, данные считаны. Теперь машина это ваше общее имущество. И два из вашей группы ещё осталось, что из них пятёрка не получается, так что они идут в третью, пятую и шестую группой. У вас какой номер? Вийти над прекрасно знал, что наш номер шестой. Может, хотел проверить, умею ли я считать? Я умел до пяти так точно, о чём ему и доложил. Но я отлично, всё так же равнодушно и неторопливо отреагировала на моих слова голограмма. Двоих уже разобрали, осталась одна, уже идёт к вам. Я пожал плечами, внимательно знакомясь с оборудованием ангара. К вездеходу полагался гараж, который заодно служил базой для нашей теперь уже шестёрки. Большое помещение, кубик со стороной в 50 м, хаотично разбросанным оборудованием, вездеходом и вспомогательными роботами. В втором ярусе мы жилими помещениями, десяток комнат, оборудованных почти всем необходимым, общей столовой и комната для медитаций. Там стояли две медицинские капсулы, такие же древние, как сама конфедерация. На третьем ярусе находились два полуразобранных летательных аппарата, похожие на земные истребители восьмого поколения. Треугольной формы, чуть скошенные нос, кабина и даже какой-то боевой обвес. Надомус таких я успел полетать на родной планете и после этого решил, что атмосферные аппараты это здорово. Правда, по пустотности нравилось куда больше, гравитации нет и сопротивления воздуха. У этих местных половина деталей корпуса не хватало, на мой взгляд. В Металом их надо было бы сдать по первой же возможности. Что будем делать, командир? Ларина Смирчева на меня посмотрел. Наверняка командирова назначали по максимальной прохне пригодности. Не то, чтобы я очень подчиняться любил, но и командовать тоже не особо получалось, хотя я всегда пытался воспитывать в нём дух офицера. Но вопрос был правильный, что-то мы ведь должны были делать, просто так кормить не будут и воздух очищать тоже. Благосверженьки линк, поглощённый старым уже обрадовал меня тонной указаний, расписанием и графиками дежурств. 2 дня на адаптацию, зачитал я прямо с вещающего перед правым глазом текста. Потом нам вернут на конец оружия, мы за это время должны проверить вездеход, если что-то в нём не работает, починить. В 400 км отсюда начинается разрабатывать какую-то гору. Там будет посадочная площадка для атмосферника, посёлок и несколько ферм под куполами. Так что вот этот маршрут отдают нам четвёртой и тринадцатой группе. В сутки здесь около 15 общих часов, так что 3.000 со сработаем, 50 отдыхаем плюс 10 часов на дорогу и сборы. Но не беспокойтесь, я уже написал комендантскому командованию, что мы и наоборот можем 60 работать, 30 отдыхать. Надеюсь, ты шутишь, холодно усмехнулся Лалий. А толстый мохлот улыбнулся Лалии. А толстый мохлот улыбнулся Лалии. А толстый мохлот улыбнулся Лалии. Естительно, наша шестеро должна быть. Только собирался отправить запрос к сроке входа, как соркии въехали, и появилась наша боевая подруга. Вандинка, как её там, Эри. Эри, не стесняйся, заходи. Я на всякий случай отошёл чуть подальше, чтобы если что, спрятаться за замо. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что я здесь командир. Моза хохотала, минил с наоборот подбежал к девушке и стал что-то втолковывать, в доверии втирался по разид. Даже пару раз в меня пальцем ткнул. Даняко слушал внимательно, не торопясь снова на меня набрасываться. Кивнул и ушла наверх в одну из комнат. Гнелся, тоскливо посмотрел вслед. Никаких шансов. Мо была категорична дохляк. Да Эта девка моя. Ещё раз увижу, что ты с ней что-то крутишь, ноги сломаю, а потом выржу тебе печень и заставлю её сожрать. Может, хоть чуть поправишься. И мозги, может, поумнеют. Да мой кальхий. Да пошёл ты. Гнил столствуем обоялся, от Калки, похоже, ему опасений не внушал, и совершенно зря. Я даже не заметил, как этот нескладный, постоянно спотыкающийся доходяга, очутился за спиной и гнился, прижал ему горло лезвие и чуть нажал. "Оставь его, Калки. Лали, я замахнул рукой, пусть живёт. Тыa решить, что с Денным делать?" И оба нехорошо как-то посмотрели на меня. В обилуриков, босс нашего сектора на вестке, любил повторять, что не важно, какую пользу приносит каждый отдельный работник, насколько хорошо он справляется и нравится ли ему работа. Главное, чтобы был всегда занят. И тогда этот турдяка будет как сыр в масле кататься. Правда, как это обычно бывает с талантливыми управленцами, поступки в словах не соответствовали совершенно. Этот гад Гросса улыбался, шутил и вёл себя словно лучший друг, даже со мной Сапликов, а за глаза такие штрафы выписывал, что некоторые работали себе в убыток. хотя задницу рвали по 10 семян в неделю. Раз я старший, распределяю обязанности. Моно тебе общий порядок, чтобы никто не бузил. От работы не отплынил, не бездельничал, соблюдал технику безопасности, ну и по мелочи, чтобы мыли руки перед едой, не ковырялись в носу и в общем всё, что делать в этом ангаре. Ты главное. Толстоему подбоченилось и грозно посмотрело на остальных. Остальные подобрались, огнился, так даже побледнел и спётал за спину палец, которым как раз в носу и ковырялся перед этим. "Али Калхи, вы обеспечиваете порядок за пределами ангара. Если какая-нибудь сволочь захочет украсть наших дронов или взрату, или ткнёт пальцем в сторону толстому и назовёт её обидным словом, вы должны этих гадов покалечить. Когда будем выезжать за периметр, на вас вся боевая операция, подготовка оружия, снаряжение и тому подобное". Калхи иронично улыбнулся, а Лари серьёзно кивнул. "Гнильс, на тебе вся техника. Рассушь ты и угробил трактор, будешь даже и в своих влажных мечтах" То с этой кучей механического дерьма найдёшь, что сделать. И особо займись вездеходом. В первую же поездку сядешь в самом незащищённом месте. Когда тебя сожрут местные крокодилы, сам будешь виноват. Если в поездках по вечному ландшафту нам ничего будет драть и пить, мы сожжём тебя и выпьем твою кровь. Если дроны-уборщики не уберут грязные контейнеры от стратвы, которые тут разбросаны и которые мы ещё набросаем, тостюемо тебя износилует. Через немогомо Я понимаю, ничего в этом приятного нет, но работа есть работа. Гниль всползнела ещё больше, но потом даже прибодрился как-то, и что-то мне подсказывало, что иногда мне будет очень уж стараться убирать мелкую прозрачную упаковку. И осталась блендиночка. Тут я задумался. Эту стерву надо хотя бы первое время держать подальше от себя. И что-то такое ещё было, она вроде как хвасталась, что с техникой умеет управляться. Мне мне говорила другим, но я всегда был новичком и специально усно не придумал ли она какого-нибудь нового способа моего убийства. А с другой стороны, как говорится в древней китайской пословице, друзья надешать близко, а чёк нозать так убить ещё ближе. Так авангард и помогает гнусу с техникой, а как за периметр выйдем, будет нашим водителем. И руки заняты чем нужно, и вообще со спины она лучше смотрится. Тут уж все парни одобрительно загудели, а Калхи тогда же хлопнул меня по спине. Больно, зараза. Ну, в общем, всё. Я хлопнула ладошью в одних системах это жест означал завершение беседы, в других намёк на жёсткий секс, в третьих призыв убить всех вокруг, но мне так было привычнее. До первого выезда пара местных суток, а никакой уже успели заметить найти дольше общих. Это прямо подарок судьбы, который я собираюсь использовать по полной. Погоди, а что у меня кальхии? А ты сам что будешь делать? Ну сначала, откровенно ответил я, жрать, потом спать, потом снова жрать и спать. И так все 80 общих часов. Но я это буду делать не просто так, во время сна и жачки я буду думать, чувствовать за вас ответственность и гордиться вами. В принципе во вам всем подкоме Гнильс я поспешил сделать то же самое. А почему я не могу так, возмутился Гнильс. Рук мой, я обнял его за плечи, копируя практически один в один Бобби. Ты сейчас тот самый важный человек. А того, как ты сделаешь свою работу, пусть даже грязную и не престижную, зависим все мы. Подумай, как мы все на всена тебя надеемся и цени свои преимущества, ведь ты будешь работать в паре с прекраснейшей девушкой у галактике, да что там, не просто в паре, а в близком контакте технику-то вам вдвоём чинить придётся. Парень, я вот дал тебе лучшее место, вот, ребята, они тебя в пол закатать готовы за такую несправедливость, правда? Лали и Калхи дружно подтвердили, что да, и обязательно этим займутся, как только несколько раз пожрут и поспят. Гнил тут же прибодрился и поглятнул на второй этаж, где его ждала ненаглядная компаньонша. Ну всё, разбегаемся и чтобы хорошенько отдохнули. А для этого я вам заранее небольшой бонус выпишу. Была у меня такая опция, как у начальство, резервный фонд в 1000 крона декаду. Предполагал, что это деньги предназначены для экстренной покупки картриджей или запчастей. Мелкий босс должен присваивать себе, и поначалу я так и хотел сделать. А потом решил, что богаче я от этих денег не стану. Даже если все заберу, вместо 100 лет пробуду здесь 90. Отремонтированная и полностью заправленная техника лишняя работа. И вообще крестить унапарника это нехорошо и вредно для кармы. Так что кинул на счёт Лалли, Калхи и даже Гнилсу по полторы сотни, 2 1/2 толстые мосты на себя, как никак начальству, должен же я хоть что-то с этого иметь. А блондиночке кофе с маслом подействовало. Парни тут всё произвели нашу столовку, накачиваться дешёвым бухлом и синтетической наркотой. Мог благодарно двинул меня по плечу и отошёл за ними. Тоже не дура выпить была и покурить. А блондинка выскочила из своей раковины. Ты что, там охренел, Зарадана? Может, такому диву, как ты, неизвестно, но каждый из нас видит, сколько получают другие. Где мои деньги? Снизу она смотрелась просто отлично. Местная культура особыми предметами женского туалета, вроде трусов и лифчиков, не заморачивалась. Так что Эрия оказалась снаружи своей комнаты как есть, босая и в каком-то балахончике, прикрывающем её чуть ниже талии. Хотя надо сказать, обнажённое тело тут не приветствовалось. Сказался космический опыты тысячелетий, который говорил, что голову в пустоте делать нечего. Я схватил кулак левой руки, обхватил его ладонью правой, свёл руки перед грудью, чуть поклонился. Китайской корпоративной культуры принятая компания мне всегда нравилась. И заблокировал дверь её апартаментов. Ну я остальные тоже. Но в всякий случай всё равно ещё пару часов другим членам нашей команды будет не до отдыха. Я тебя прибью, глаза Дэбблинка да вспыхнули вниз, надо сказать, изящно у неё получилось, даже почти не ударилось. Захрамала ко мне со зверским выражением лица. Да я тебе горло выгрызу, выдавлю глаза, вырву язык и остатки выкину наружу, тварь. Сила тяжести на этой планете составляла примерно половину от земной, для пустотников вполне комфортную величину. На станциях именно такая и поддерживалась, он основание на тогда же и такой не было. Вообще, это на Земле обычный человек может подпрыгнуть только на полметра. На Марсе, например, при силе тяжести, похожей на земную, на метр. На Весте мы прыгали в скафах на поверхности метров на 15 по вертикали и это сооткрученными эксиусилителями. Так что когда приземлившаяся с десятиметровой высоты бландинка почти до меня дотянулась, я оттолкнулся посильнее, соскользнул с полдороги за технологический выступ руками, придавая себе дополнительное ускорение, и оказался на пандусе ведущем на второй ярус. А потом ещё таким же прыжком этого яруса достиг Пригодкость Эры я недооценил. Несмотря на повреждённую ногу, она пригнулась к пандусам и уже преодолела примерно треть пути, и выражение лица не оставляло ни малейшего сомнения в том, что расправа будет жестокой. Плюс десантный нож в руке, где она его только взяла. Так что мне ничего не оставалось, как разблокировать ближайшую свободную комнату, успеться там и снова заблокировать дверь. А я в домике вспомнил одну детскую игру, кто водит лох